Пытались некоторые товарищи возобновить всем нам знакомые разговоры, что если бы мол не принимали людей со стороны, могли бы дотянуть до весны. Но за это им здорово влетело от командования, и теперь они делились своими размышлениями только шепотом. Однако и шепот имел весьма неприятные последствия. У нас появились первые дезертиры. Пришлось приказом предупредить, что дезертирство будет караться так же, как в армии, расстрелом. Жители окрестных сел и тут не отказывали нам в поддержке. Так, например, крестьяне села Елена отдали нам все, что имели, и скот, и запасы картофеля, и лишнюю одежду. Героическое село, самое единодушное из всех, какие мне пришлось наблюдать. Из Елена. Немцы не получили ни одного килограмма зерна. Из Елена в полицию не пошло ни одного человека. Когда немцы сожгли Елена, женщины, дети, старики все ушли с нами. Часть из них, те, кто физически не мог воевать, впоследствии устроились в других селах. А боеспособные мужчины и женщины партизанили до прихода Красной Армии. В Еленском лесу наш отряд вырос за месяц до 900 человек, главным образом за счет жителей Елена. Крестьяне, окружавших нас сел, тоже поддерживали нас, как могли. Но немцы их так обобрали, что жители питались исключительно картошкой. Картошка пока была. Картошкой они с нами не прочь бы и поделиться, но передать ее в отряд – стало делом чрезвычайно трудным. Елена близко примыкала к лесу. Немцы совершали на него налеты, но в нем не было немецкого гарнизона. А в Турье, глубоком Роге, Гути, Студенецкой и других селах, расположенных в радиусе 20-60 километров, они сосредоточили в общей сложности до трех дивизий. В Ивановке стоял батальон «Мадьяр». В Софиевке сильный наряд полиции. Причем полиция эта была завербована в дальних районах. Это было сделано с той целью, чтобы затруднить населению всякую связь с полицейскими. На этот раз кольцо оккупированных войск окружило лес довольно плотно. Все опушки патрулировались. Продовольствие мы добывали только боем. Чтобы достать два мешка картошки, Приходилось иногда терять трех, а то и четырех человек. Проводить большую, серьезную операцию, налет на гарнизон только с той целью, чтобы добыть продовольствие, было по военным соображениям нецелесообразно. Поэтому мы предпочитали отправлять засады на дороги, чтобы завладеть продовольственными обозами немцев. Но лесными дорогами немцы ездить остерегались. Прокормить 900 человек... «Непросто. Аппетит у всех только дай. Работали много, и все на морозе. Расход энергии огромный. В таких условиях даже самый щуплый боец легко справляется с килограммом хлеба, а дай ему столько же вареной конины, он и ее съест. Все реже перепадали нам овощи. Молока и масла мы и совсем не видели. А так как лошадей тоже нечем было кормить» мы стали питаться преимущественно кониной. В эти дни наш фармацевт Зелик Абрамович Иосилевич начал приготовлять настой из хвои. Я отдал приказ пить его всем обязательно, а цинги только этим и спасались. Настой из хвои был единственным лекарством, запасы которого никогда не истощались. Через несколько месяцев, когда сошел снег, Зелик Абрамович начал собирать травы, варить их, настаивать на спирту. А пока болеть просто не рекомендовалось. И ведь болели действительно редко. Даже застарелые язвы желудка не напоминали о себе. А такие распространенные болезни, как грипп, малярия, ангина, почти никогда не трогали партизан. Я, к примеру, до войны, и теперь после нее то и дело болел ангиной. А в лесу ни разу. И это характерно не только для нашего отряда. Закалка, стерильный воздух – вот что оберегало партизан от инфекционных болезней. Подобно полярникам, страдали мы чаще всего от ревматизма, цинги, пелагры, фурункулеза и зубной боли.